Глава третья. За те несколько дней, прошедшие с первого моего посещения, Академия Вены ничуть не изменилась. Она все так же поражала воображение не только величественным великолепием своих учебных корпусов, каждый из которых походил на небольшой замок, но и огромными размерами территории. В прошлый раз я была здесь с дедом, мы долго гуляли по тенистым дорожкам сада после того, как я подала документы на поступление. И в тот день меня переполняли самые радужные надежды. Сейчас надежды все еще были со мной, но радуги в них заметно поубавилось. И виновата в этом оказалась не только травмированная рука. Число поступающих в этом году оказалось настолько велико, что я поняла. Впереди меня ждала битва не на жизнь, а на смерть, особенно за королевскую стипендию, на которую в моих планах было претендовать и даже уверенность в собственных знаниях немного пошатнулась, потому что я приехала в Академию в спокойном расположении духа, но заняв очередь на регистрацию, заметила, что многие в ней времени даром не теряли. Судорожно листали книги, пытаясь хоть что-нибудь повторить. Книгами они были нагружены с ног до головы, тогда как у меня с собой имелся лишь один учебник, подаренный Мэтью Шенноном, с подчеркнутыми им же особо важными местами. Заодно я была нагружена двумя магами, и с одним из них, который из ночных охотников, я была неплохо знакома. Звали его Нортрансен, и мы уже встречались несколько раз. Наша Анна проявляла к нему явную симпатию, да и он не скрывал своего интереса. Второй, чуть постарше, по имени Ринга Брас, был представлен ко мне Мэтью Шенноном и к своим обязанностям относился крайне ответственно. Окинув взглядом длиннющую очередь в деканат, Тот был на третьем этаже, а мы стояли в хвосте на первом. Заявил. «Не стоит вам так долго быть у всех на виду, леди Кэмпбелл. Я сейчас же договорю, чтобы вас пропустили без очереди. Стоит лишь намекнуть, что мы из особого отдела». «Не стоит», — покачала я головой. «Вряд ли мне может что-то угрожать в этой очереди, а я и так уже». У меня и так уже на руках была записка от Мэтью, которую следовало предъявить в деканате, если на них нападет забывчивость. И они не вспомнят о личной просьбе главы особого отдела. Но они вспомнили. Правда, перед этим мы простояли больше часа в очереди, дожидаясь, когда подойдет мой черед. Наконец, я все-таки распахнула дубовую дверь, на которой виднелись следы боевых заклинаний. Словно кто-то из студентов в гневе швырял в нее огненными молниями или же пытался пробить дыры ледяным дождем. Уж больно характерными были царапины. За дверью улыбнулась замученным секретарям, назвала свое имя, которое они тотчас же вспомнили, после чего сказали, что моя очередь... Вернее, поток, к которому меня прикрепили, будет сдавать экзамен последним, потому что в этом случае экзаменаторы смогут задержаться подольше, давая мне время написать ответы неудобной рукой. На этом все, и я могу идти, но мне стоит вернуться к шести часам в 205-ю аудиторию в этом самом здании. И я пошла. Но так как времени сейчас было чуть больше полудня, то... «Думаю, мы можем прогуляться по саду», — сказала я своему сопровождению, когда мы вышли из главного корпуса. «Затем найдем себе место и немного перекусим». Узнав, что ждать придется долго, маги приуныли, но оставлять меня до вечера, потому что, по моим словам, в академии мне ничего не угрожает, напрочь отказались. Вскоре мы расположились в тени ветвистого дуба. Я решила еще раз пролистать учебник, а заодно поделилась со своим сопровождением тем, что сложила мне в сумку Молли. Еды было столько, что ею можно было накормить целую армию. Но маги принялись доказывать обратное, решив убедить меня в том, что они могут съесть все за раз. Я же углубилась в чтение, перелистывая страницу за страницей, пока, наконец, не пришло время отправляться на экзамен. Там я вытянула билет, ответы на который мне были прекрасно известны. Скорее всего, потому что я знала ответы на все экзаменационные вопросы. Получив чистый лист, кинула встревоженный взгляд на темнеющее за окном небо, после чего уселась за дальнюю парту и достала из сумочки перья и чернильницу. Поморщилась, попробую еще открути крышку неудобной рукой. Но обращаться за помощью не стала. Все вокруг были заняты, строчили ответы, словно заведенные, И мне не хотелось никого отвлекать. Поэтому я прижала чернильницу к груди, затем, исхитрившись, все же повернула крышку. Да, немного пролив на платье, но ничего было уже не поделать. Вновь взглянула в окно. Но не на сумеречное небо, а на подсвеченные магией стрелки часов на самой высокой башне Академии. Они показывали половину седьмого, потому что, естественно, наш поток запустили на экзамен с небольшим опозданием. Но я решила, что если постараюсь побыстрее написать ответы, то мы все еще можем вернуться на Гровербрук до наступления темноты. И я постаралась. Но чем быстрее я пыталась выводить буквы, тем ужаснее они у меня выходили. Наконец, я нашла в себе силы признать, что это не ответы на экзаменационные вопросы, а нечитаемые каракули. Поэтому взяла еще один чистый лист со стола экзаменатора. Затем мысленно приказала успокоиться, уговорив себя, что спешить мне некуда. Мы обязательно вернемся домой до наступления темноты и комендантского часа. Написав, сдала работу, причем даже не последняя, а предпоследняя, уложившись в отведенное на экзамен время и не став никого задерживать. После этого поспешила к поджидавшим меня возле входа в главный корпус магом. Они стояли возле лестницы, смотрели на вечернее сумрачное небо, на котором уже стали появляться звезды, и о чем-то старательно размышляли. Я остановилась рядом, тоже молчала, прислушиваясь к тому, как стрекочут в ближайших кустах сверчки. Довольно темно, наконец, не выдержав, сказала своему сопровождению. «Наверное, нам стоит вызвать подмогу?» И пусть мне до ужаса хотелось попасть домой, да и дорога была не слишком долгой. Всего минут двадцать езды по улицам Виены. Я прекрасно понимала, что из-за моей связи с аномалией она может стать для нас опасной. «Проскочим», — уверенным голосом заявил Норт Трансен. Все будет хорошо, леди Кэмпбелл. Вам не стоит ни о чем беспокоиться». «Проскочим», — согласился с ним Ринго Брас. «Как скажете», — пожала я плечами. «Проскочим, так проскочим». Затем мы попытались это сделать, но у нас ничего не вышло. Не проскочили. Они появились словно из ниоткуда. Только что наша карета приспокойно себе катила, вернее, неслась на огромной скорости по одному из прилегающих Гравербург-кварталов, и мы уже приближались к повороту на Цветочный бульвар. Я таращилась в темноту, сдерживая испуганные вздохи на поворотах, потому что кучер из особого отдела не собирался церемониться ни с лошадями, ни с теми, кого он вез в поскрипывающей ветхой карете, словно его не заботило, доберется ли кто-либо из нас до места назначения. «Так вот». Только что мы летели по городу, распугивая припозднившихся прохожих, потому что до комендантского часа оставалось всего ничего. Как уже в следующий момент кучер принялся хлистать лошадей, а два мага, высунувшись из окон, стали ругаться так, что не только Флетчеру, но и даже Аларису Лерою нашлось бы, чему у них поучиться. На меня тотчас же накинули несколько защитных заклинаний, но я знала, что порождением аномалии заргов на это наплевать потому что вскоре они нас догнали и напали, и имя им было — Легион. Хотя я все таки преувеличила. Адских гончих оказалось около дюжины, но по своей скорости, уму и изворотливости они могли дать сто очков вперед крокодилам, когда те пробовали на прочность дом на Гравербург-12. На этот раз карету бестия остановили довольно быстро, словно учились на собственных ошибках, которые они совершали во время каждого из нападений. И нет, даже не перевернули. Просто остановили. Затем адские гончие принялись вгрызаться в укрепленное магией дерево, стараясь не подставляться под удары моих сопровождающих. Маги, конечно же, не сидели сложа руки, дожидаясь, когда нас сожрут или выпьют кровь. Но на этот раз заклинания Гундерсона уже не действовали на порождение аномалии столь безотказно. Я была уверена в том, что несколько молний попало прямиком в цель, но монстров меньше не становилось. Или же постоянно подоспевали новое? «Я открою вам портал». Перекрикивая скрежет когтей, утробные рычания и повизгивания, чудовищ заявил мне Ринго Брас. «Вы слышите меня, леди Кэмпбелл?» «Слышу», — сказала ему, жалея, что не могу прийти на помощь. Уже пробовала, но правую руку снова пронзила ужасная боль, и у меня ничего не вышло. Зато слева слетело нечто невнятное, нисколько не похожее на заклинание Гундерсона. Такое, что я могла, если только причинить вред тем, кто был рядом со мной, а вовсе не напавшим монстром. Поэтому я просто сидела. Молилась бога Маглора, надеясь, что два мага справятся с угрозой. Или же подоспеет помощь со стороны. О да, сейчас бы нам не помешали спасителей ночных охотников или же особого отдела. «Портал, мисс Кэрри», — повторил Ринга. «Тот дом неподалеку. Я открою вам проход прямиком до него. Вы уйдете отсюда, из кареты». «Сможешь», — деловито поинтересовался у него Нортрансен, затем добавил. «Меня зацепили, правая рука. Пока еще могу действовать, но это ненадолго. Но, думаю, наши скоро подоспеют здесь, вместо патрулей ночных охотников». «Смогу», — отозвался Ринга, после чего ненадолго отвлекся, отшвырнув заклинание мятских гончих, когда те снова пытались пролезть в окно с его стороны. «Вы выйдете возле того дома, леди Кэмпбелл». Я выбью магии двери, вы укроетесь внутри. Но они пойдут за мной, — качнула я головой, — потому что они заходят в здание. Адские гончие не заметят, что вас нет в карете, мы об этом позаботимся. В портал, Леди Кэмбл живее!» В эту самую секунду передо мной вспыхнуло, разрастаясь и превращаясь в синее магическое кольцо, точка пространственного разрыва. И я не стала медлить. Как только портал окончательно распахнулся, я ринулась в него с головой и в тот же миг выпала на четвереньки на дорожку возле крыльца полутёмного домика. На это правая рука обрадовала меня пронзительной болью, но я не обратила на нее внимания. Вместо этого подскочила на ноги, затем дернулась в сторону, потому что рядом со мной просвистело заклинание. Входная дверь в двухэтажный дом с цветочными горшками на подоконнике перестала существовать. Ее снесло с петель, и еще повезло, что не на меня. Заклинанию вторили испуганные голоса внутри. Среди них я различила детские, которые успокаивал срывающийся женский. Но услышала я не только это. До меня донесся обиженный рев, нечеловеческий, который шел со стороны кареты. Потому что ринго-брас ошибся, и монстров провести не удалось. Адские гончие умнели с каждым своим нападением, словно ими управляла чья-то разумная и хладнокровная воля. Они тотчас же догадались, что в карете меня больше нет, после чего безошибочно вычислили точку выхода из портала. Несколько адских гончих остались выгрызать из кареты магов, тогда как остальные кинулись в мою сторону. Их было четверо. Перепрыгнули через низкий заборчик, и теперь неслись через полисадник. Они были уже близко, потому что я... Я осталась возле крыльца, так и не решившись зайти в дом, вернее, не стала в него заходить. «Разве я могу это сделать, если там дети? Кто я такая, чтобы подвергать чужую семью опасности?» Краем уха услышала, как внутри бубнил недовольный мужской голос. «Уводи детей наверх, Долли, да поживее. Я возьму топор и разберусь». «Где мой топор, Долли?» Но я лишь покачала головой. Знала, что мужчине стоит оставаться внутри, потому что никакой топор ему не поможет. Раз ушатских гончих не остановили даже маги тогда. «Ну что же?» Задержать их могла только я. Они пришли за мной, значит, мне с ними и разбираться. Оставалось только придумать, как это сделать. Но особо долго думать мне не позволили. Адские монстры были уже рядом, и я вскинула обе руки, готовые дорого попросить за свою жизнь. При этом прекрасно понимала, что слишком дорого ты и не получится. Тот самый момент, в момент наивысшего моего отчаяния, я снова это почувствовала. Ощутила Аномалию. Вернее, нашу с ней связь. Она походила на невидимый глазу гудящий пчелиный рой. В первый раз я почувствовала похожее на набережной, когда смотрела на черное облако заргов над заливом. Помню, тогда еще подумала, что могу мысленно проникнуть внутрь аномалии, но не стала этого делать, решив не привлекать к себе внимания. Вчера меня посетило похожее ощущение, когда я пила чай с Корнелией Визман. Это было тягучее чувство приближения зла и оно пришло ко мне как раз перед самым нападением крокодилов. Ну что же, теперь зло было рядом, всего лишь в паре прыжков от меня, готовое наброситься и растерзать, с четырьмя распахнутыми пастями и вытянутыми в мою сторону щупальцами. И вот тогда-то я снова почувствовала тот самый рой и существующую между нами связь, причем не только со мной, но и с адскими гончами. Но времени на размышления не оставалось, поэтому я ринулась в тот самый рой с головой. Мысленно окунулась в чужеродное нечто, морщась от брезгливости. И тут же нащупала тонкие ментальные нити, соединявшие аномалию и нападавших на меня монстров. Накинулась на эти самые нити, вмешиваясь и разрывая. Но на этом не остановилась. Принялась уверенно заявлять собственное я, пытаясь доминировать и перехватить контроль. Сомнений не оставалось. Адскими гончами управляли извне. Они подчинялись посторонней воле, выполняя чужие указания, которые приходили через эти самые нити, и монстром было велено меня убить. Этот кто-то, тот, кто отдавал приказания, находился далеко отсюда. Место расположения его я не отследила, но, скорее всего, где-то возле аномалии, под заливом или же в ней самой. Он внимательно следил за происходящим через глаза адских гончих, координируя совместные действия стаи. Но мне все же удалось перехватить инициативу. По крайней мере, на короткое время, до тех пор, пока зарги не отойдут от замешательства и не придумают, что со мной делать. Зато теперь адскими гончами управляла именно я, вернее, попыталась. «Стоять!» — воскликнула я, заодно добавляя им мысленную команду. Они остановились, все четверо. Застыли. Затем одна из адских гончих плюхнулась на землю с задом, словно обычная наша собака. Щупальца все так же тянулись в мою сторону, но я чувствовала охватившее монстров недоумение. Они были растеряны, лишившись привычных нитей и управляющего ими голоса, и не понимали, что теперь делать. Я была врагом, но внезапно перестала, и это не укладывалось в их головах. А еще я ощутила, как тот, кого здесь не было, понял, что именно я совершила — и теперь пытался вернуть контроль над стаей. Принялся на меня давить, выдавливать из связи. Делал это настолько усердно, что в голове у меня зашумело. И вот тогда-то я ударила. Нет, не магией, а силой собственной воли, пресекая чужие попытки захватить власть. Адские гончие попятились, потому что я снова перехватила командование, но на этот раз куда более уверенно. «Прочь», — заявила им. «Ну же, пошли вон! Живее!» Они продолжали пятиться, а потом... Если бы у них были хвосты, я бы сказала, что они их поджали и сбежали. Правда, не все. Часть из нападавших, которые были рядом с каретой, уже больше никуда и никогда не побегут. Оказалось, пока я играла в невидимые гляделки с тем, кто наслал на нас стаю, появились ночные охотники и быстро разобрались, что к чему. Затем на дорожке рядом с домом распахнулся портал, из которого вышел Нейтан Велмер. В первую секунду я не поверила своим глазам. Но Нейтон был уже здесь, спешил в мою сторону, а я, всхлипнув, не удержалась. Побежала к нему навстречу. Прыгнула, и он подхватил, прижал меня к себе, а я повисла у него на шее, забыв обо всем на свете. И даже о травмированной руке, о ней я тоже забыла. А то, что она отомстила мне за подобные легкомыслие резкой болью, я не обратила на такую мелочь внимания. Даже боль была мне в радость радость быть рядом с ним. Хотя это была даже не радость. На миг меня пронзило ощущение бесконечного счастья, когда Найтон обнял, прижал меня к себе, зарываясь лицом в мои растрепавшиеся волосы. И я подумала, какое же все таки это счастье находиться в его объятиях, слышать биение его сердца, чувствовать запах и ощущать тревогу за меня. Пусть сейчас и беспочвенную потому что угроза миновала и монстры не причинили мне никакого вреда.